Незнакомец сидел на кровати до пояса, закрывшись одеялом. Чужая ночная рубашка была ему явно велика. Ворот висел хомутом, обнажая острые ключицы. На лице его не было растительности, только несколько волосков на месте бровей, да редкие белесые ресницы. Он сидел, откинувшись на подушку, но, увидев инспектора, живо наклонился вперед и спросил «Вы?» олов Андворофорс. Такого вопроса инспектор не ожидал. Он поискал глазами стул, придвинул его к кровати, уселся и только тогда ответил. — Нет, я инспектор полиции Петр Глебский. — Да, — сказал незнакомец удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же олов Андваровс? «Прошу прощения», — сказал инспектор. «Прежде всего мне хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут». «Луарвик», — сказал незнакомец. «А имя?» «Имя? Луарвик». «Господин Луарвик Луарвик?» «Да». «Хорошо. Кто вы?» Незнакомец уставился на него немигающими глазами, Он явно не понимал вопроса. — Луарвик? — сказал он. «Я? — Я — Луарвик. Он помолчал. — Луарвик, Луарвик. — Вы иностранец? — спросил инспектор. — Очень, в большой степени. — Вероятно, швед. — Вероятно, в большой степени швед. Дверь за спиной инспектора скрипнула. Он обернулся. На пороге, добродушно улыбаясь, стоял Мозес. «Сюда нельзя!» — резко сказал инспектор. Мозес, продолжая улыбаться, внимательно рассматривал незнакомца. Инспектор вскочил и пошел на него грудью. «Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес, прошу!» «Да-да!» — проговорил Мозес, вытесняемый в коридор. «Конечно! Извольте!» Он все глядел на незнакомца. Инспектор снова закрыл дверь и повернулся к Луарвику. — Это был Олаф Андварафорс? — спросил тот. — Нет, — сказал инспектор. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью. — Убит, — повторил Луарвик. В голосе его не было ни удивления, ни страха, ни горя я хочу его видеть зачем я хочу надеть одежду заявил луарвик я не хочу лежать я хочу видеть Олафа андварафорса вы хотите опознать труп так я вас понимаю опознать узнать как вы можете его узнать сказал инспектор если не знаете его в лицо «Какое лицо! Зачем лицо?» — удивился Луарвик. «Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс. что это есть другой». «Почему вы думаете, что это другой?» — быстро спросил инспектор. «Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? возразил Луарвик.